Ранно утром в слишком белом свете, от которого выглядит плоским город Марсель, Наима идёт вдоль металлических барьеров, змеяющихся от парадного зала порта до сходней парома. Она поднимается на борт, крепко держась за перила. Черноватое море, зажатое между набережной и паромом, плещется под ногами узкой полоской. Она идёт по старомодно выкрашенным коридорам, Через огромные залы, где полно кресел, а сидят в них лишь редкие пассажиры, поднимается и спускается по лестницам, пахнущим жовелевой водой, и входит в свою каюту. Ей хотелось думать, что будет иллюминатор, но стена глухая. Должно быть ниже уровня моря. Металлические стены отражают все шумы. Она ложится на узкую койку и закрывает глаза. Найма выбрала путешествие на корабле, в последний раз сиесь оттянуть свой приезд, чтобы за эти 20 часов свыкнуться с мыслью, что она скоро будет по ту сторону. Самолёт просто разбил бы годы молчания. В сумке, раскрытой на полу каюты, лежит список имён, телефонов и адресов, полученный от Лаллы, карта страны, ещё одна региона антибактериальный гель, крем от солнца, туники с длинными рукавами, купленные на Абом, две широкие юбки, сохранившиеся с периода хиппи и извлечённые из дальнего угла старого шкафа, и шарф, которым можно повязывать волосы. Тщательно складывая свой набор подходящей одежды, она почувствовала себя как Дюпон и Дюпон в комиксах про Тинтина. Когда они приезжают в Китай, переодетые в мандаринами или в вымышленную Сильдавию в костюмах греческих фольклорных танцоров. В последний момент она добавила джинсы и свитер с капюшоном. Приклеенный к свитеру как жвачка к подошве, с таким видом, будто не хочет быть здесь, болтается жёлтый стикер. А на нём наискось написан единственный номер телефона. Это номер Есина, дальнего кузена, который живёт в Тяньзиузу. Тётя Далила чуть ли не насильно всучила его ей перед отъездом. Наима записала его, не задавая вопросов, и постаралась не забыть, когда укладывала сумку. Но теперь, глядя на высовывающийся жёлтый язычок, находит что-то абсурдное в этой нацарапанной строчке. Её семья жила в Алжире века, и вот теперь, когда она туда едет, весь её нынешний дар уместился на крошечном клочке бумаги. Накануне отъезда она наконец ответила на смс Крестова. По своему обыкновению он позвонил к ней в дверь через час после своего сообщения. Крестов всегда пунктуален. Крестов всегда эффективен. Когда он ушёл, она посмотрела на голубоватый презерватив, оставленный на полу, и спросила себя, зачем она это сделала. Может быть, потому что боится умереть, чтобы развеяться. По привычке потому что он ей всё ещё нравится потому что она понятия не имеет что значит быть женщиной по ту сторону моря огромный корабль вздымает над водой белые бока к которым подвешены маленькие оранжевые шлюпки он как будто держит в недосягаемости волн своих деток несмотря на размер его качает и когда наима выходит на палубу после ночей толчков и шорохов Там витает кислый запах рвоты. Сначала она видит только море, насколько хватает глаз. Потом, несколько часов спустя, вырисовывается линия побережья. Она как будто мигает. Не страна, а скорее мираж. Когда паром входит в Алжирскую бухту, на имя вспоминается фраза из сказок. «Я вижу только, как синяет море и как белеют дома». В небе не облачко. И морской простор отражает солнце, золотистое, серебристое и острое на каждом гребне волны. По мере того, как глаза привыкают, она замечает, что белый Алжир бел только на первом плане. Позади, там, где город карабкается на холм, он окрашивается охрой и жёлтым. А ещё дальше красно-коричневые кирпичные здания высятся на едва различимой вершине. Рыбачьи лодки с натянутыми сзади сетями плывут теперь навстречу парому, который с каждой секундой приближается к порту. Она различает обветренные любопытные лица рыбаков, а те маниврируют, избегая широкой волны, поднятой огромным кораблём. Наимо жалеет, что она одна, что не с кем разделить охватившие её противоречивые чувства, словно ком стоит у неё в груди. Это и не радость, и не страх, не облегчение и даже не равнодушие. Она жалеет, что одна, но не представляет, кто мог бы с ней поехать, призывает образ Христофова, но он не хочет. Он дразнит её, ускользает. У окошка таможни она открывает дорожную сумку перед служащей, которая едва взглянув на содержимое, спрашивает её, собирается ли она в пустыню? Нет. отвечает Наима. Вокруг нее узлы и корзины других пассажиров выплескивают на ленту транспортера всевозможные подарки, в которых хмурясь копаются военные. Чуть дальше, за пропускным пунктом, ей энергично машет какой-то человек. Это должно быть и Френ, племянник Лалы, которому старый художник поручил отвезти ее в Тизиузу. Закрыв сумку, Наима направляется к нему с широченной улыбкой. Так она улыбается всегда, встречая с кем-то в первый раз. Таможница быстро семеня, опережая её, и встаёт перед Эфреном. Она собирается в пустыню, спрашивает она. Нет, отвечает он. Женщина уходит, как кошкам, куда продолжают выплёскиваться коробки духов и блестящая одежда. Наима Азадача на смотрит ей вслед, потом поворачивается к Эфрену. Почему она хочет это знать? После захвата заложников в газовой компании, объясняет он, французам не рекомендуют ездить на юг. Жаль. Это, наверное, последнее место, где у нас было что-то похожее на туризм. Снаружи у здания порта, на залитой светом дороге, обнимаются семьи, трогаются машины, полные переплывших море корзины коробок, ругаются водители. Воздух полон пыли, она сушит нос и горло. Сквозь тонкие подошвы сандалий Наима чувствует, как поднимается тепло от разбитого асфальта. Ещё рано, а ей уже жарко в одежде с длинными рукавами, которую она надела, покидая корабль. На эфрине только бермуды и пёстрая тенниска. Она ждёт, что он укажет ей, где припаркованная его машина, но он так и стоит на тротуаре, подставив лицо солнцу. «Я одолжил машину другу, которому надо было перевезти холодильник», — объясняет он. Это должно было занять не больше часа, но он застрял в пробках. Он пожимает плечами, как будто такие задержки — нормальный ритм жизни, и спрашивает, «Хочешь посмотреть город, прежде чем ехать?» Наима кивает и поправляет на плечах тяжёлый рюкзак. Она идёт по улицам за Ефреном, вертя головой то туда, то сюда. Алжир то и дело ускользает от её взгляда множеством украшенных лестниц. они взбираются ломанными линиями на холмы вершин которых ей не видно полосатые шторы висят на окнах и создают маленькие зоны тени и тайны на балконах из кованного железа по обе стороны улицы электрические провода перепутались с бельевыми верёвками и листьями редких пальм маима открывает новый континент и жалеет что впервые увидела алжир на перекосяк правое плечо вывернута слишком короткой лямкой. «Лала сказал мне, что ты тоже художник», — пыхтит она, стараясь поспевать за Ефреном. Он улыбается и пожимает плечами. «Неофициально. То есть?» — спрашивает Наима. «Я пишу на пленэре», — отвечает он. «Не то туманно, не то бессмысленно». Они поднимаются к почтанту, прекрасному «Лалу». как затерянный дворец халифа с его девственной белизной, на которой выделяются три огромные двери. Минуются от часов в цвету, где на скамейках спят чернокожие молодые люди, подложив под голову узелки. Потом здание Министерства внутренних дел, строгости которого не убавил даже стройный ряд ослепительно-зелёных пальм. Улицы запружены живой гомонящей толпой. Наима то и дело останавливается, чтобы не налететь на прохожих, А в нескольких шагах от неё Ифрен как будто инстинктивно знает, в каком направлении перемещаться, избегая встречных тел. И ему-то замедлять шаги нет нужды. Она идёт вслед за ним по алжиру, как старая китаянка, мелкими шажками. Они свернули с широких проспектов на улицы, которые изгибаются под странными углами. За первыми рядами колоссальных сверкающих зданий город носит былое великолепие, Как старый потрёпанный костюм, здания обшарпаны, грубо утыканы телевизионными антеннами, и каждая по отдельности на имя наверняка сочла бы безобразным. Но при всём их упадке они возвышаются над морем и над закруглённой бухтой, а летящие ступеньки внезапно открывают панорамный вид, красота которого превышает всё построенное человеком и лучами отсвечивает от каждого дома. Шелест арабской речи окружает Наиму. Он знаком её слуху, но смысла уловить она не может. Ни дни, проведённые с Емой в языковой среде, ни часы, потраченные за школьным учебником, не позволяют ей понять, что говорится на алжирских улицах. Она узнаёт звуки, как узнавала в детстве пение птички, которая свила гнездо у окна её комнаты, но они ничего ей не говорят. Она пытается сосредоточиться и вычленить слова из потока фраз. Смысл мучительно ищет путь к её мозгу и угасает, не дойдя до конца. Невнятные останки звуков ничего больше не значат. Разговоры, надписи на рекламных щитах всё это обращено не к ней. Ничего до неё не доходит, кроме редких французских слов, вдруг выскакивающих из быстрой арабской речи и буквально бьющих её по ушам. Тебе надо поменять деньги, спрашивает Эфрен. При мысли о пачке банкнот в её бумажнике наивно нервничает. Обычно она не носит с собой наличных. Ей нравится мысль, что карманник, укравший её кошелёк, а объявления в парижском метро часто предупреждают о такой опасности, мало чем поживиться. Эфрен ведёт её по людным улочкам рынка, где фрукты и овощи под солнцем припекающим всё жарче источают сладковатый запах гниения. повсюду, стоя за прилавками или сидя на перевёрнутых вёдрах, мужчины курят, резкими движениями поднося сигареты к рту. Они ворочают ящики одной рукой, продолжая затягиваться, или зажимают леющий окурок в зубах, чтобы освободить руки и вынуждены при этом щурить глаза от дыма. Пепел сыпляется на фрукты и овощи, в тазы, где на полу растаявшем льду разложены дары моря, в бачонки с маленькими клейкими кальмарами, И окурки плавают на поверхности серой воды. Наиме тоже хочется закурить. Но когда Найс уёт руку в сумку за пачкой сигарет, и Френс неодобрительной миной останавливает её: "Не здесь, не на улице". "Я не имею права курить? Дело не в праве. Никто тебе не запрещает, но косые взгляды, замечания". "Мне на них плевать", легкомысленно отвечает Наима, пожав плечами. Она напускает на себя пресыщенный вид, Малмы, не такое видали. И тут же сознаёт, что подражает Соль в её прошлом и забилующем опасными путешествиями. "Ты уверена?" спрашивает Эфренс с задумчивой улыбкой. "Ты знаешь, что это такое чувствовать, как вся улица тебя ненавидит, как любой, представь себе, мой случай, дал бы тебе пощёчину. Хочешь попробовать?" Наима прячет пачку кемела на дно сумки. дождей. Вот приедем в Тези, там к женщинам относятся немного иначе. Под рынком, в глубинах площади, есть торговая галерея, но помещения для современных бутиков почти все пусты. Слишком дорого для большинства торговцев, которые продолжают продавать свой товар на улице, на коробках и ящиках. Рифрен ведёт её в один из открытых магазинов, бутик кожи со светящимися стенами. Хозяин думает Наима Точь-в-точь точь визирь из мультфильмов. Бородка острая, а под угольно-черными бровями усталые газельи глаза. «Дай ему твои евро», — велит Эфрен. «У него лучший обменный курс во всем Алжире». Банкноты в ее бумажнике сменяются новой пачкой. Теперь на них изображены слоны, буйволы, антилопы и старинные корабли с надутыми ветром парусами. Наима ищет картинки, нарисованные Исяхемом, о которых говорил Лал. Но те банкноты, наверное, больше не в ходу. Она испытывает короткое и острое разочарование, которое ещё не раз посетит её во время этого путешествия, при мысли, что Алжир, развиваясь и модернизируясь за истекшие десятилетия, за истекшие десятилетия избавился от того, что для неё, Наимы, один из редких ориентиров, почерпнутых из лаконичных рассказов. Они встречаются с другом Афрена на площади Эмира Абделькадера. Раньше она называлась площадью Маршала Бюжо. Милкбар ещё существует и продаёт прямо из-за наистежь распахнутых огромных окон мороженое и содовое. Статуя же французского маршала, губернатора Алжира с 1840 по 1847 год, прославившегося своими не банальными методами ведения войны, он, например, окуривал дымом сотни укрывшихся в пещерах простых крестьян, чтобы те умерли от удушья, больше нет. Её вернули на родину в 1962 и много позже установили в маленьком городке в Дордоне. Строгая скульптура Бюжо с рукой на сердце уступила место конной статуе Абделькадера, держащего саблю наголо. И мир, с которым французский маршал воевал почти 10 лет и вынудил его сдаться из побережённого, в момент провозглашения независимости превратился в героя. И на привинченной под статуей табличке он называется гуманистом, философом и отцом-основателем алжирского государства. Наима Россией начитает эту надпись. Её внимание сосредоточено на облепленном скотчем автомобиле, багажник которого открывает Ифрен. Алжир для неё лишь вступление, как те зоны между аэропортами и центрам зарубежных столиц, на которые смотришь с заднего сиденья такси, смутно пытаясь угадать, а как же выглядит скрытая за ними страна. Зная Наима, что в конце лета 1956-го её дед был здесь, всего в нескольких метрах от места, где стоит она сейчас, под дождём из стекла, гипса и крови, наверное, с жадностью всматривалась бы в площадь, представляя на месте задевающих её прохожих знакомые лица, и попросила бы у Ефрена несколько лишних минут, чтобы попытаться вообразить тогдашний грохот и страх. Но Наима знает так мало, что ей не терпится покинуть столицу, и она без сожаления садится в старую машину. Когда они медленно выезжают из города на восток, и Френ предлагает ей посмотреть фотографии его произведений. Она видит стены комиссариатов, мэрий, помещений политических партий, покрытые огромными лицами и берберскими символами. Дальше Фасады роскошных вилл, на которых нарисованы зыбкие тени, корчащиеся и кричащие между линиями тьмы. У Эфрена нет дядиной точности, думает она, просматривая картинки, но он явно лучше себя чувствует в большом формате. Его гигантские картины берут город в полон, заставляя забыть о слабости штриха. От некоторых просто захватывает дух. «Ты спрашиваешь разрешение, прежде чем начать фреску?» Интересуется она. Конечно, нет, улыбаясь, отвечает Ифрен. Они просто появляются и очень часто их стирают на следующий же день. Я не могу их подписать, не могу их показать. Я, можно сказать, художник без картин. Его это как будто очень забавляет. А полиция не пыталась тебя арестовать? тревожится Наима. Ещё как. Он отвечает тем же весёлым тоном. Будто находит вполне нормальным, что полицейские его преследуют. Известное дело, ведь у каждого своя работа. Он добавляет, что несколько раз недолго сидел в тюрьме тоже без всякой официальной причины. Художник без картин, зек без приговора, все эти без ему нравится. Он не вынес только психиатрическую лечебницу. Вот туда он не желает возвращаться. Мне казалось, я попал в старый русский фильм ужасов. А ведь, по словам Лаллы, в его время ничего подобного не было. Похоже, мне ещё повезло. Они говорят немного о старике, об его отъезде из Алжира и о двойственных отношениях, которые он с тех пор поддерживает с Родиной. «Он как будто отчаялся увидеть позитивные сдвиги», — говорит Наима. И Френ вздыхает. Его дядя в этом не одинок. Он знает множество интеллектуалов и художников, которые уехали в конце гражданской войны 10 лет назад, потому что в то время, когда страна могла бы возродиться и двигаться вперёд, увидели лишь регресс. Понимаешь, многие не поняли, что Алжир ещё строился, что все проблемы, которые мы унаследовали с независимостью, не навсегда. Сколько людей решило: если мы в дерьме, значит, в дерьме и точка. Я в это не верю. Я считаю, что страна это движение или её смерть. Закончив смотреть фотографии, Наима украдкой наблюдает за Ефреном. Очень рослый, с тонкими и острыми чертами лица, дымной массой светлых волос, уже там и сям пересыпанный сединой, он похож на золотую статую воина. Она вспоминает всё, что недавно читала о происхождении Кабилов. Эфрен мог бы послужить живой рекламой для тех, кто утверждает, берберские племена генетически произошли от викингов или вандалов. Чувствуя, что его рассматривают, он оборачивается, тоже уставившись прямо на неё и улыбаясь, забыв смотреть на дорогу. Распространённая привычка, как вскоре убедится Наима. Смутившись, она опускает глаза. Несколько раз, когда ожидание у светофора или на перекрёстке кажется ему слишком долгим, и Френ выходит из машины и ныряет в лавчонку или кружит вокруг прилавков, которых много на обочине. Он возвращается с бутылками воды, миндалём, сигаретами, завёрнутыми в пластиковые пакеты в несколько слоёв, как луковица в шелуху. Мотор он не глушит. Бензин здесь ничего не стоит, объясняет он в ответ на замечание Наима. Мы королевство автомобилей, И это, наверное, единственная роскошь, которую большинство алжирцев могут себе позволить. Так что, честно говоря, насчёт экологии. И тут, словно в подтверждение, улетевший пластиковый пакет повисает на выжженных солнцем листьях, растущих на обочине пальм. Похоже, Ефрен ведёт машину, не смущаясь ни вездесущими сторожевыми будками, ни металлическими зубцами, иногда сужающими дорогу. Наима же с удивлением смотрит на это дефиле военной формы и оружия, как и на угрюмых мальчишек, то и дело престающих к ним с отрешённым видом. Встречая в Париже военных во время операции "Часовой", она всегда с тревогой всматривалась в их красные и синие кепи и чёрные стволы, вдруг превратившие улицы её квартала в зоны боевых действий, существовавшие до недавнего времени только в кино или на других континентах. Видя, как они неловко улыбаются горожанам, она думала, эти люди знают, какое производят впечатление и почти извиняются за своё присутствие. Они, как и она, похоже, были убеждены, что это только временно, и к странному сосуществованию надо привыкнуть на то недолгое время, пока оно продлится. Алжирские же военные, которых машина то и дело обгоняет, наоборот, как будто возникли вместе с пейзажем, и угрюмоскучающее выражение на их юношеских лицах словно говорит на имя мы знаем, что здесь на долгие годы, а может быть, и на века. Они миновали Борчми-на-Эль, где горели когда-то склады пробки и табака, и едут вдоль Уэчандер. На минаретах, телевизионных антеннах, недостроенных стенах и столбах сидят аисты. их чёрно-белое оперение элегантно, как вечерний костюм прошлого века. На ими кажется, что от этих огромных круглых гнёзд, шляп из прутьев, нахлабученных на человеческие постройки, исходит странное ощущение безмятежности. Она вытягивает шею, чтобы лучше их видеть, надеясь высмотреть яйца. В документальном фильме Хасса Нафирани "Карусель в моей голове", который я смотрела как-то ночью в прошлом месяце, Работник алжерских бойен рассказывает историю о баисте, восходящую к временам колонизации. Птица стащила французский флаг для гнезда. Солдаты, не найдя своего стяга, в ярости арестовали и пытали часть деревни, но безрезультатно. Только уголок трёхцветного флага, торчащий из гнезда, изобличил истинного преступника. Французы арестовали аиста Е несколько месяцев держали его в тюрьме. Они регулярно били его, но он ни в чём не признался. В конце концов его отпустили. Это чистая правда, несколько раз повторяет рассказчик, гордо улыбаясь. Эфрен высаживает Наиму у дома ремёсел в Тизи-Узу, и Мегди, её гостеприимный хозяин на ближайшие несколько дней, выходит им навстречу, едва заметив автомобиль. Готовясь к поездке, Наима радовалась, что друзья и родные лалы с такой охотой готовы её встретить. Теперь на месте она чувствует себя громоздким свёртком, который передают из рук в руки. Она смотрит, как золотистый водитель удаляется за рулём старенькой машины и машет рукой, пока она не скрывается за углом. Так всегда делает Ема, когда от неё уходят дети. А поскольку для Наимы нет никакой разницы между Алжиром и бабушкой Ема и есть, Хальжир Наимы, для неё совершенно естественно повторять её жесты теперь, когда она здесь. Мехди, маленький человечек, чья нервозность как будто стирает возраст. Он движется как воробей или ребёнок, часто щурит глаза, близа руку, знает она позже, но не выносит тяжести очков на носу. Мигди знал Лалу в молодости, когда они вместе учились фотографии и питает к нему братскую любовь с примесью беспокойства. Когда Наима сообщает ему о его здоровье, он вздыхает неодобрительно качая головой, как будто Лала нарочно умирает, как будто художник снова, в который раз, ищет неприятности на свою голову. Он ведёт Наиму к себе домой, и силы отбирает у неё багаж, хотя ростом ниже её сантиметров на 10, и верхушка рюкзака, раскачиваясь от его непрестанных движений, бьёт его по голове там, где лысина обнажает белую почти голубоватую кожу. Едва они переступают порог, как он задаёт тот же вопрос, что и Фре. Хочешь посмотреть город? Архитектура Тизиузу разочаровала на имя. Центр состоит в основном из новых зданий, такие можно увидеть где угодно, и, несмотря на обещания в самом названии, «Узу» означает «дрог», в городе больше проспектов и машин, чем цветущих кустарников. На ими неинтересны фасады, она смотрит на прохожих. Улицы, похоже, принадлежат молодёжи, лицеистам и студентам. Смех и брань доносятся от группок, собирающихся вокруг скамеек. Не в пример столицы, По улицам ходят девушки в коротких юбках, с непокрытой головой. Мундуха, квартал в стороне от центра города, известен своим кампусом для девушек, объясняет Мехди. Он не знает, сколько их там в точности, 1000, 2, может, больше. Разумеется, вздыхает он. Это привлекает извращенцев. Племянница моей жены жила там, но предпочла вернуться к родителям. Она говорила, что по ночам в кампусе бродит подозрительные мужчины. Но Аима однако находит, что здесь мужские взгляды не так тягостны, как в Алжире. В них читаются скорее шутки или комплименты, чем неодобрение. Музыка вездесуща, брызжит из машин, из радиоприёмников, стоящих в шатком равновесии на подоконниках, из телефонов прохожих. В ответ на вопрос Наимы, что слушает молодёжь ТЗи Михди с гримасой пожимает плечами. Ещё несколько метров, и он заводит её в магазин дисков, в витрине выставлены сотни конвертов. Коротко переговорив с продавцом, он протягивает ей стопку дисков и уверяет: "Вот это кабельская музыка". Наима смотрит на лицо красивого чернолосого мужчины на обложке. "Кто это?" спрашивает она. Михди и продавец смеются. Ведь для них не узнать Мату Блунесса так же абсурдно, как не узнать Че или Иисуса. Раненный в 1988 году жандармам, выстрелившим в него 5 раз, похищенный в 1995 в вооружённой исламистской группировкой, которая освободила его после всенародного возмущения, артист долго казался неуязвимым. Два десятилетия он записывал каждый год по-новому альбому не заботясь, судя по всему, о том, сколько врагов наживает своими песнями. И, наконец, только гнусное и загадочное убийство на обочине дороги в 1998-м сможет заткнуть рот защитнику берберской культуры, борцу за свободу и светскость, герою, и теперь, почти 20 лет после его смерти тоже, большей части кобильского народа. «Но вы во Франции не понимаете», — тут же с сожалением кивает продавец. Как beast называется эта газета, которую все читают? Лебе Расион, подсказывает Мехди. Вот, продолжает продавец. В Лебе Расион писали, что Матуплунес был фашистом, потому что не любил арабов. Франция ничего не понимает. А на самом деле он любил арабов? чуть растерявшись, спрашивает Наима. Нет, конечно, отвечает продавец. Тут всё непросто, предпочитает добавить Михди. Когда они возвращаются в дом ремёсел, Наима совсем без сил, коремешки сандалий больно врезаются в распухшие ноги. Но она мило улыбается Михди, когда тот предлагает ей посмотреть коллекцию и у витрин примеряет незнакомые украшения. Халь-халь, табзимт. Наима повторяет название, как магическое заклинание. Под тяжестью серебра более чем вековой давности Она сидится разглядеть, превращают ли её драгоценности в берберскую принцессу, но видит в зеркале только своё привычное лицо, лицо смешно вырядившейся тридцатилетней парижанки. Она через силу соглашается, чтобы Мирди её сфотографировал для семьи, говорит он, и принимая позу, которая кажется ей восточной, снова вспоминает Дюпона и Дюпона из комиксов.